Высший разум. Понятие космического магнита. 8 мая 1935 года. Космический магнит есть космическое сердце или сознание космического разума и иерархии света. Космический магнит есть связь с высшими мирами в велении бытия. Наша сердечная связь с сердцем и сознанием великих учителей человечества вводит нас в мощный ток космического магнита.